потомки синантропов. После Второй мировой войны теория происхождения человека от разных предков в Европе была объявлена российской и ненаучной. Хотя известно о происхождении человека очень мало, и всё возможно. Но вот китайцам теория полицентризма до сих пор очень нравится. Понравилось ещё Пэй Вэньжуну, ученику Вейдена Райха. Современным китайцам эта идея нравится настолько, что в интернете можно найти упоминание. В Чжоу Коу Дянь жили не предки монголоидной расы, а что именно здесь находится стоянка предков китайской нации – синантропов. Или вот взять эти китайские реконструкции. Какие на них синантропы внешне приятные, милые? И как они похожи на современных китайцев? Китайский расизм даже не ответ европейцам по принципу раз вы так, то и мы так. Это скорее непосредственный, естественный расизм людей, которые не испытали жестоких событий, которые прошла Европа. Европейцев научили считать, что вообще ни о каком своём превосходстве думать нехорошо. А уж о своём превосходстве по генетическому принципу особенно плохо. Китайцы же традиционно считают себя выше остальных людей. Ещё в начале 20 века Китай называл сам себя Поднебесной империей и на картах изображал себя центром мира. Подарки дипломатов и правительств других государств официально фиксировались как дань, которую варвары приносят владыкам Поднебесной. Как и в случае с европейцами, представления о совсем особом происхождении от отдельных предков просто обслуживают эту нехитрую идейку превосходства. Есть и японский расизм, и даже индонезийский. Они их мало известны, потому что иностранцам о своих представлениях говорят мало, тем более, если они могут задеть. А для своих и так всё понятно.